Глава восьмая. Карета ощущалась клеткой на колесах. Каждый камушек под колесами бил по натянутым струнам нервов. Ксалор сидел напротив, неотрывно глядя на меня через узкое пространство, разделявшее нас весьма символично. Его глаза пылали в полумраке кареты, освещенной лишь светом встречных фонарей. Злость, раздражение, презрение... Я читала всё это на его безупречном лице, но больше всего — неумолимую волю тюремщика, доставляющего добычу в логово. Я опустила взгляд на свои колени, стараясь не смотреть на дорогого жениха. Драконий пик. Название звучало как приговор. Я думала о Марлене, о тёплых огнях Хартвуда, о родной кровати и ненавидела Ксалора. Ненавидела так, что перехватывало горло. Перед глазами поплыло, веки налились свинцом. Я боролась со сном, но изнеможенность после долгого нервного вечера взяла верх. Сознание провалилось в темноту, лишенную даже кошмаров. Просто небытие. Вынырнув из него, я осторожно приоткрыла глаза. Лунный свет из окна падал прямо на лицо к Солора. И на нем не было ни капли злобы. Только усталость, глубокая, затаившаяся в уголках глаз, в лёгкой расслабленности обычно напряжённых губ. И было что-то ещё. Сожаление? Нет, не совсем. Скорее тяжёлое раздумье, отражение какого-то внутреннего груза. Я не шевелилась, боясь привлечь его внимание. Беги, пока не поздно. Тихо и хрипловато выдохнул дракон. «Ты не представляешь, что значит быть частью дома Виларионов!» Это было не нападение, не упрёк, констатация. Говорил он не мне, а скорее в пространство кареты. Я дышала через раз, внимательно слушая. День за днём, год за годом, Ксалор повернул голову, глядя на мелькающие тёмные силуэты гор в окне. «Каждое решение не твоё». Оно должно соответствовать величию крови». Он замолчал, потом коротко с горечью добавил. «Свобода — это роскошь для смертных, для нас — иллюзия». В его словах не было жалости к себе. «Кажется, я впервые увидела не просто спесивого дракона, а кого-то, скованного цепями своего происхождения, будто в его броне была трещина, маленькая, но реальная». Карета въехала в широкую долину. Я демонстративно потянулась и прильнула к окну. На высокой скалистой вершине, купаясь в холодном свете полной луны, высился драконий пик. Не мрачная громада, как я ожидала, а нечто величественное и древнее. Башни словно клыки впивались в ночное небо. Стены из красного, почти кровавого камня отливали причудливыми бликами. Огни в узких окнах. Горели, подобно звёздам, пойманым в каменную паутину. Замок дышал спокойной, незыблемой силой. Красота его была суровой, чуждой, но завораживающей. «Добро пожаловать», — произнёс Ксалор без тени гостеприимства. «Сейчас практически ночь, я познакомлю вас со своей семьёй утром. Впрочем, с моим отцом вы уже знакомы». В замке царила тишина, нарушаемая лишь эхом наших шагов по высоким сводчатым коридорам. Гобелены. Всюду гобелены. На них драконы в полёте, в битвах. Драконы, изрыгающие пламя на целой армии. Века величия и силы, вытканные в шерсти и шёлке. Они смотрели на меня сверху вниз. Один из изображённых драконов восседал на груди костей. Весёлые картинки красноречивое напоминание о том, где я оказалась. Ксалор вел меня молча. Мы свернули в большую, слабо освещенную гостиную с огромным камином, где тлели угли. Небезлюдную. В кресле у огня сидел мужчина, закинув ногу на ногу. Брюнет с вьющимися волосами до плеч. Черты лица угловатые, привлекательные, но с каким-то опасным изломом. Одет он был в тёмно-бордовый костюм без лишних украшений, сидящий, как вторая кожа. Незнакомец поднял голову, и его глаза, глубокие, тёмные, даже чёрные, уставились на ксалора, а губы изогнулись в самоуверенной усмешке. «Дружище!» Голос был бархатистым, но с металлическими нотками. «Не ждал меня, а напрасно. У нас осталось незаконченное дело». Его взгляд скользнул по мне и остановился на кольце. «Ого! Поздравляю!» Ксалор рядом со мной напрягся, излучая враждебность. «Дезмонд!» — отчеканил он. «Ты здесь лишний, как всегда!» Гость рассмеялся и поднялся с кресла. Его движения были нечеловечески плавными. Темные глаза впились в меня, будто пытались заглянуть под череп. Мой дар едва уловимо дрогнул внутри. Я почувствовала горячий, скользкий поток энергии. Нечто могущественное, искажённое. Не драконья сила. Демоническая. Раньше я никогда не видела демонов воочию. Что не мудрено, они не посещают балы, не ведут светскую жизнь, держатся в тени. В нашем королевстве их не преследуют. По крайней мере, пока они ведут себя прилично. Дезмонд подошёл ближе. Его улыбка стала шире, обнажив белые острые зубы. «Госпожа новоиспеченная невеста?» Он взял мою руку, прежде чем я успела как-то отреагировать, и поднес к губам. Прикосновение было прохладным. «Очаровательно. Более чем. Чувствуется. Потенциал». «Отойди от нее!» Ксалор шагнул между нами, оттесняя демона. Его плечи были напряжены, взгляд — чистое предупреждение. «Твои игры здесь неуместны!» Дезмонд поднял руки в мнимом жесте мира, но усмешка не покинула его лица. «Как скажешь, ревнивец!» Он бросил на меня ещё один долгий проницательный взгляд. «Просто хотел выразить своё восхищение девушкой очень удачное приобретение». Я невольно сжала кулаки, чувствуя, как кольцо жжёт палец. «Тебя не ждали и тебе не рады», — отрезал Ксалор. «Убирайся». Дезмонд вздохнул, преувеличенно печально. «Вечно ты такой нелюбезный. Ладно, ладно. Не буду мешать вашей семейной идиллии». Он кивнул мне на прощание. «До скорого, красавица». Демон покинул гостиную и растворился в тени коридора. Вызванная к салором служанка, тихая и пугливая, как мышка, провела меня в покое. Они были роскошными. Огромная кровать под балдахином, толстые ковры, камин уже растопленный, массивная мебель из тёмного дерева. Но клетка оставалась клеткой. Я подошла к высокому окну, распахнула его. Надо же, без решётки. Ночной воздух хлынул внутрь, холодный и чистый. Внизу расстилалась тёмная долина, а вдалеке на склоне горы горели огни. Усталость накрывала снова, но теперь она была смешана с тревогой от встречи с Дезмондом. Демон! Что он забыл у драконов? О каком незаконченном деле шла речь? Дверь распахнулась без стука и предупреждения. На пороге стоял Ксалор. Он не вошёл, опёрся о косяк, оглядывая комнату, затем меня. «Вы устроились?» — спросил нейтрально, но и без тепла. «Вам дали всё необходимое?» «Да», — ответила я коротко. «У вас тут мило. Даже демоны в гости заглядывают». «Забудьте, и ни в коем случае не разговаривайте с ним». Ксалор помолчал. Его взгляд скользнул по огню в камине, потом вернулся ко мне. дезмон слишком любит лезть туда, куда не следует». «Как и вы?» Вырвалась у меня. Ворвались в мою спальню без спроса. А если бы я была не одета? Вы одеты. Так мне раздеться, чтобы вы ушли? Сама не поверила, что произнесла это вслух. Уж чего я точно не собиралась делать, так это раздеваться перед ним. Он не ответил. Вместо этого сделал шаг в комнату. Потом ещё один. Подошёл ближе к окну. Ко мне. Между нами искрило напряжение. Я ощущала взгляд Ксалора каждой клеточкой тела. Пристальный, пылающий. От него меня бросало то в жар, то в холод. В его золотистых глазах отчетливо читался принятый вызов. Сердце у меня упало. Нет. Нет, он не посмеет. Карделия. В нем горело опасное пламя, но страшно мне почему-то не было. Не угрожайте тем, чего не станете делать. Что-то запульсировало внутри. Ни страх, ни злость. Что-то неуловимое, вопреки логике, тянущееся к его огню. Моя рука непроизвольно дрогнула. Его взгляд упал на неё, на кольцо. Потом снова поднялся на моё лицо. Он сделал едва заметное движение навстречу. «И всё-таки зачем вы отправили мне письмо с предложением?» Прошептала я, стараясь вложить в голос лёд но получилось скорее сдавленно. Его лицо опять стало каменным, отстранённым. Ксалор отступил на шаг, восстанавливая дистанцию. Письмо было ошибкой, отчеканил он. «Отдыхайте, я вас не побеспокою». И вышел, не оглядываясь, плотно закрыв за собой дверь. Я осталась одна, в смятении, прогоняя остатки этого странного незваного волнения. «Что это вообще было?» Я переоделась в ночную рубашку, погасила свечи, легла в огромную холодную постель и отключилась. Рассвет застал меня всё ещё в постели, в полудрёме. Первые лучи солнца окрашивали горы за окном в розовато-золотистые тона. Я встала, чувствуя себя разбитой, но более собранной. Накинула роскошный халат, расшитый золотом, похожий на платье, и выскользнула в коридор. Надо было понять, где я и какие они правила нашей новой игры. Я сделала всего несколько шагов, как тень отделилась от ниши у высокого окна в конце коридора. Дезмонд. Он прислонился к стене, скрестив руки на груди, наблюдая за мной. Его тёмные глаза блестели в утреннем свете. «Ранняя пташка», — произнёс он нараспев. «Или просто не могла уснуть?» Я замерла. По спине пробежал холодок страха. «Хотел осмотреться», — ответила я, стараясь звучать ровно. Демон оттолкнулся от стены и медленно пошёл ко мне. Остановился слишком близко. Его тёмные бездонные глаза впились в мои ещё сильнее, чем ранее в гостиной. «Корди, милая!» Он наклонил голову, изучая меня, как диковинную зверушку. «Твой дар воистину прекрасен. Да, тьма всегда узнает тьму». Его голос стал тише, почти интимным. «Сколько крови на твоих руках!» Мир сузился до его демонических глаз и стука моего сердца в висках. Я не могла пошевелиться, не могла вымолвить ни слова, только смотрела на него, не моргая. Дезмонд улыбнулся. Улыбка была красивой и ледяной. «Не бойся, я не выдам твою тайну», — прошептал он. И исчез в боковом проходе так же бесшумно, как и появился. Я стояла в пустом светлеющем коридоре, дрожа и сжимая кулаки так, что побелели костяшки пальцев. Его слова висели в воздухе, как ядовитый туман. «Тьма всегда узнает тьму. Он знает. Он понял».